Глава д е с я т а Мало-помалу опасения р у д о л ь ф у с о о б щ и л и с и ей. Любовь опьяняла ее вначале, так что она ни о чем другом не думала. Но теперь, когда она уже не могла жить без этой любви, она боялась утратить из нее хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь возмутить ее. Возвращаясь от Рудольфа, Она бросала кругом беспокойные взгляды, всматриваясь в каждую темную тень на горизонте, в каждое слуховое окно на деревне, откуда ее могли увидеть. Прислушивалась к шагам, крикам, громыханию плугов и останавливалась, помертвелая и трепещущая, как листья тополей, колыхавшихся над ее г о л о в о й Возвращаясь так домой однажды утром, она вдруг приметила длинный ствол ружья, Наведенный, казалось, прямо на нее. Он торчал из бочки, полуприкрытой травой, на краю рва. Эмма, готовая лишиться чувств от страха, шла, однако, вперед. А из бочки вылез человек, словно игрушечный черт, выскакивающий из коробочки. Гетры на нем были застегнуты до колен, фуражка нахлобучена на глаза, губы его дрожали, а нос был красен. То был капитан б и н е подстерегавший диких уток. «Вы должны были крикнуть издали», — сказал он. «Когда видишь ружье, надо бы предупреждать». Сборщик податей, говоря так, старался скрыть овладевший им страх. Указом префекта охота на диких уток разрешалась не иначе, как в лодке, и б и н е при всем своем уважении к законам, являлся здесь их нарушителем. Ежеминутно мерещилось ему приближение деревенского сторожа. Но тревога раззадоривала его удовольствие. Сидя в бочке, он торжествовал успех своей хитрости и лукаво злорадствовал. При виде Эммы он почувствовал, будто тяжесть свалилась у него с плеч. И, тотчас же вступив в разговор, сказал, «А не очень-то жарко, пощипывает». Эмма не отвечала. Он продолжал, «А вы раненько вышли из дома?» «Да». — пробормотала она. — Я ходила к кормилице, где живет мой ребенок. — Ах, превосходно! Превосходно! А я, вот как вы меня видите, чуть свет з а б р е з ж и л уж тут, на месте. Только погода такая слякотная, что если бы не... — До свидания, господин б и н ы прервала она, поворачиваясь к нему спиною. — Ваш слуга, сударыня! — ответил он сухо и полез опять в бочку. Эмма раскаивалась, что так резко прекратила беседу с податным сборщиком. Наверное, эта встреча наведет его на неблагоприятные догадки. Ссылка на кормилицу была наихудшим из предлогов, так как всем в Уан-Виле было хорошо известно, что маленькая Бавари уже с год как жила у родителей. К тому же поблизости не жил никто из соседей. Этим путем можно было пройти только в Гюшетт. Следовательно, Бене догадался, откуда она шла и уже, конечно, не станет молчать, всем разболтает. До самого вечера она не переставала терзаться, придумывая всевозможные лживые показания, и все время торчал у нее перед глазами этот дурак с охотничьей сумкой. После обеда Шарль, заметив, что она чем-то озабочена, вздумал для развлечения взять ее с собой в гости к аптекарю. Первое лицо, встреченное ею в аптеке, был сборщик. Он стоял перед прилавком в потоке света, изливаемого красным шаром, и говорил «Отпустите мне, пожалуйста, полунца и купороса!» «Жюстен!» — крикнул аптекарь, — «принеси серной кислоты!» И предложил Эмми, хотевшей было пройти наверх госпоже Гоме, — Останьтесь. Не стоит подниматься. Она сейчас сама сойдет. — Погрейтесь по камеру у п е ч к и Прошу меня извинить. — Здравствуйте, доктор. Аптекарю нравилось произносить слово «доктор», как будто блеск этого титула, о б р а щ а е м е г о к другому лицу, падал от счастья и на него самого. — Осторожнее. Не урони ступок. — Сходи-ка лучше за стульями в маленькую приемную. Ты знаешь, что кресел из салона трогать нельзя. И чтобы поставить на место взятое из гостиной кресло, Гуме бросился из-за конторки. Но в эту минуту Бене попросил у него полунции у сахарной кислоты. «Сахарной кислоты?» – переспросил аптекарь с презрением. «Не знаю. Таковая мне неизвестна. Быть может, вам угодно щ е в е л е в о й кислоты?» ы щ е в е л е в о й не правда ли?» Бене объяснил, что ему требуется какое-либо едкое вещество, чтобы изготовить состав для чистки меди и вывода ржавчины на охотничьих принадлежностях. Эмма вздрогнула. Аптекарь проговорил. — В самом деле погода неблагоприятствует вследствие сырости. — Однако, — подхватил сборщик с лукавым видом, — есть лица, которых это не останавливает. Эмма задыхалась. д а й т е к о мне еще...» «Да он никогда не уйдет», — подумала она. «Полунции канифоли и скипидара, 4 у н ц и и желтого воска и полторыунции сажи для чистки лакированной кожи на охотничьих принадлежностях». Аптека резал воск, когда появилась госпожа Гуме с маленькой Ирмой на руках. Наполеон шел рядом, а Аталия следовала за матерью. Госпожа г у м е у селась к окну на бархатную скамейку, мальчик влез на табурет, между тем, как старшая сестра его рыскала около коробки с леденцами возле своего папочки. Последний наполнял жидкостью воронки, закупоривал пузырьки, наклеивал ярлычки, завертывал пакетики. Вокруг него все молчали, время от времени раздавались только звяканье г и л ь о ч а ш к и весов и несколько слов, тихо произносимых аптекарем в виде наставления ученику. — Как поживает ваша девица? — спросила вдруг госпожа Гоме. — Тише! — крикнул ее муж, писавший в черновой тетради цифры. — Отчего вы не привели ее с собой? — спросила она в полголоса. -с -с, — ц с шепнула Эмма, указывая на аптекаря. Но б и н е поглощенный проверкой счета, вероятно, ничего не слышал. Наконец он ушел. Эмма, облегченно и глубоко вздохнула. «Как тяжело вы дышите», — сказала госпожа Гуме. «Жарко», — сказала Эмма. На другой день влюбленные совещались о правильном устройстве своих свиданий. Эмма думала подкупить прислугу подарком, но лучше было бы найти в Ионвилле какой-нибудь укромный домик. А Рудольф взялся подыскать. В течение всей зимы три или четыре раза в неделю в темные ночи приходил он в сад. Эмма нарочно вынула из калитки ключ, который Шарль считал потерянным. Чтобы известить ее о своем приходе, Рудольф бросал в ставни горсть песку. Условленный шорох заставлял ее вскакивать, но иногда приходилось выжидать, так как у Шарля была закоренелая привычка – Болтать о всяком вздоре, г р е ю с ь у камина, и разговором его не было конца. Она сгорала нетерпением. Если бы ее глаза имели силу, казалось, она вышвырнула бы его своим взглядом за окно. Наконец, она принималась за свой ночной туалет, потом брала книгу и спокойно погружалась в чтение, будто не могла от него оторваться. но Шарль был уже в постели и просил ее ложиться спать. «Иди же, Эмма», — говорил он, — «пора». «Да, иду», — отвечала она. Между тем пламя свечей утомляло его глаза, он поворачивался к стене и засыпал. Она убегала, еле дыша, улыбающаяся, трепещущая, полуодетая. У Радольфа был широкий плащ, Он окутывал ее всю и, охватив рукою за талию, молча увлекал вглубь сада. Они садились в беседке на ту самую скамью из полузгнивших толстых сучьев, сидя на которой некогда так влюбленно глядел на нее Леон в летние вечера. Теперь она не вспоминала о нем.